Глава вторая. Мариса. К себе я вернулась, злая, как бешеная горгулья, и ничего удивительного, что далеко не сразу смогла уснуть, даже после продолжительного душа, потому что мне смертельно хотелось смыть с себя даже малейшие следы прикосновений этих ублюдков. Р -р -р -р. Как же я их всех ненавидела! Особенно Кайрена Артаса, который без сомнения был инициатором этого посвящения. Я готова была поклясться, что именно он сделал тот злополучный выбор, благодаря которому я оказалась на сцене Гранд-Холла в одной ночной сорочке. Перед глазами до сих пор плясали точки от ослепивших меня софитов, а ярость клокотала внутри так интенсивно, что меня едва не разрывало. Однако одного взгляда в зеркало было достаточно, чтобы убедиться. Внешне это вообще никак не проявлялось. Я выглядела спокойной и собранной, и именно поэтому меня совершенно ошибочно считали недотрогой. Знали бы, чего мне это стоило. Уснуть мне в итоге удалось лишь под утро, и на завтрак я явилась одной из последних, Когда большая часть столиков уже освободилась, подруг у меня за начало учебного года так и не появилась. Да я и не особо рассчитывала их найти. С постоянным контролем успеваемости со стороны моего родителя у меня и времени не было на свободное общение. Первой парой стояла практика ковки металлов, которую вел профессор Альдрун. Стальной дракон с первого же занятия заслуживший моё полное и безоговорочное уважение. Поэтому опаздывать очень не хотелось, но в аудиторию я явилась за мгновение до звонка, чем заслужила недовольный взгляд. Итак, мистер Альдрун подошел к доске и нарисовал там рисунок плетения. Сегодня мы изучим, как наиболее эффективно вживлять кристаллы в артефакты, изменяющие сущность. «Перерисуйте внимательно это плетение. Сейчас будем практиковать». «Мисс Мариса, как только закончите, раздайте болванки из этой коробки». Кивнув, я быстро дорисовала рисунок в тетрадку и подошла к преподавательскому столу. Там всегда заранее стояли коробки с раздаточным материалом. И на этот раз я также обнаружила небольшой ящичек с простыми металлическими бляшками». В группе артефакторов было не так много народу, потому что большинство драконов стремилось попасть именно на боевой факультет. Он считался более престижным. И все же я потратила достаточно времени, разнося по аудитории металлические бляшки, в которые нам предстояло вживлять кристаллы-накопители. Когда я почти закончила и поравнялась с одним из одногруппников, имя которого так и не запомнила, Он внезапно схватил меня за рукав. «Слышал, у кого-то сегодня была веселая ночка!» — хохотнул он, глядя на меня снизу вверх, и неожиданно дернул меня на себя, уткнувшись носом в промежность. «Скотина!» Не успев остановить себя, я силой приложила этого недоумка коробкой по голове, чем заработала гневный окрик преподавателя. «Мисс Мариса!» — рявкнул он. — Что вы себе позволяете? — То есть нюхать меня на глазах у всей аудитории — это нормально? Хватать и отпускать сальные шуточки — допустимо? А огреть придуркой коробкой по голове нельзя? — Простите, мистер Альдрун, — спокойно ответила я, хотя все внутри звенело от ярости. Коробка тяжелая, и я нечаянно уронила Больше не повторится. Но адепт, кажется, решил продолжить конфликт. Нечаянно! Оттолкнув меня, он вскочил со своего места. Бешеная сука! Так и думал, что у них ничего не выйдет, потому что ты бездного фригидная ледышка! По аудитории пронесся гул голосов. Не все были в курсе моих ночных приключений и уж точно не ожидали, что на традиционную оргию в качестве жертвы выберут именно меня. Ведь за то короткое время, что я провела в Академии, у меня действительно успела сложиться определенная репутация. Я сильно отличалась от своих раскрепощенных однокурсниц, которые вели бурную половую жизнь. В то время как я продолжала соблюдать строгий целебат, но вовсе не потому, что мне этого хотелось. «Вернитесь на место, мисс Мариса!» — строгим голосом потребовал профессор, и мне ничего не оставалось, кроме как подчиниться. Сердце колотилось, как сумасшедшее, когда я шла к преподавательскому столу, чтобы поставить на место коробку. Взгляды всех в аудитории адептов были направлены мне в спину. Презрительные, осуждающие, непонимающие. Я коже чувствовала их эмоции, изо всех сил стискивала зубы, чтобы не обернуться и не ответить что-то язвительное, колкое, после чего профессор Альдрун точно выставит меня вон. Но если такое произойдет, о дисциплинарном нарушении тут же станет известно моему отцу, и даже на расстоянии он найдет способ, как меня наказать. Взгляд невольно упал на браслет, что обвивал мое правое запястье. Мой персональный тюремщик, который я носила с самого детства и не могла снять. Отчасти из-за него мой выбор пал на факультет артефакторов. Когда-нибудь я найду способ избавиться от этого украшения. А пока... Все, что мне оставалось, — это держаться и прилежно впитывать знания. Я вернула коробку на преподавательский стол, после чего невозмутимо вернулась на свое место. До моего слуха доносились многочисленные шепотки. Они обсуждали меня, не понимая, почему я удостоилась чести участвовать в посвящении. Я тоже этого не знала но, по крайней мере, мне было отлично известно, кого обвинять в моем ночном приключении. И если Кайрен Артаз думал, что это сойдет ему с рук, то он сильно ошибался. До конца пары я едва слышала, что рассказывал преподаватель. Настолько была зла на себя. Почему я сорвалась? Зачем огрела этого недоумка коробкой? Профессор Альдрун Славился своей строгостью и перфекционизмом. Вряд ли он забудет о таком вопиющем нарушении дисциплины. И плевать, что не я начала конфликт. Но любая другая на моем месте могла бы сдержаться, чтобы поквитаться со своим обидчиком в более подходящее время. Проклятье, Мисс Мариса, будьте добры, задержитесь! Будто, прочитав мои мысли, произнес преподаватель, когда прозвенел долгожданный звонок с пары. Вздохнув, я сложила вещи в сумку и подошла к кафедре. Аудитория опустела, и у меня осталось не так много времени, чтобы подготовиться к следующему занятию. А мистер Альдрон все медлил. Он смотрел на меня, чуть прищурившись, будто никак не мог придумать, Какое наказание мне выбрать? Этот преподаватель, среди прочих, имел одну особенность. Он всегда носил перчатки с остальными пластинами, которыми барабанил по столу в моменты крайнего раздражения. И я ожидала, что наша беседа будет сопровождаться звонким постукиванием. Но в аудитории царила тишина, которую я, не выдержав, нарушила первой. Я не должна была бить его по голове коробкой, изобразив раскаяние, сказала я. Но, видимо, актриса из меня была такая себе. Я бы на вашем месте, мисс Мариса, вызвал бы мистера Лероя на дуэль и размазал бы его по полигону. — Что? Мне не послышалось? Но преподаватель не дал мне шанса ответить. — К сожалению, ваша стычка. Произошла на глазах у множества свидетелей. И готов поклясться, все они в курсе, что этой ночью происходило в Академии. В том числе и преподаватели. Поэтому я никак не могу оставить ваш поступок без внимания и должного наказания. «А мистера Лероя, — поинтересовалась я, — или накажут только меня?» Он, по сути, не сделал ничего предусудительного. По губам преподавателя скользнула холодная усмешка. Всего лишь неудачно наклонился за своими вещами и врезался лицом в... — Он меня облапал! — возмутилась я. — И обнюхал! — Такова природа драконов. Вам ли не знать об этом, мисс Мариса? Его ноздри дрогнули, будто он тоже пытался уловить мой запах. И я невольно усмехнулась. Ничего у него не получится. Мой отец сделал все, чтобы я не вышла из-под контроля, чтобы не могла думать ни о чем, кроме учебы и личностного роста. С самого детства я на регулярной основе принимала вкусную микстуру. И лишь после наступления совершеннолетия осознала, как сильно отличалась от своих сверстниц. Не то чтобы у меня был большой выбор для сравнения, ведь родитель всегда предпочитал домашнее обучение. Я не посещала школу, и все базовые знания были получены мною дома. Странно, что мне позволили отправиться в академию, чтобы получить специальность. Но я, несмотря на свою низкую социализацию, всегда мечтала вырваться из-под родительской опеки. Да и чего скрывать? Надеялась, что в Даркхолле отец до меня не доберется, и на несколько лет я забуду о побоях. Однако, перед тем, как попрощаться со мной, родитель открыл секрет – микстура – которую я принимала долгое время, была ничем иным, как подавителем Керри. Из-за того, что я пила его на постоянной основе, что-то там в моем организме пошло не так. Я перестала иметь запах. Ни один дракон не смог бы учуять мое возбуждение». «Именно это произошло со мной на сцене гранд -холла. «Если бы я не был уверен на сто процентов!» Ворвался в мои мысли голос профессора. «Я бы решил, что вы даже не драконица!» «Как знать!» — хмыкнула я. «Возможно, вы ошибаетесь!» «Возможно!» Не стал спорить со мной преподаватель, хотя мой ответ, судя по тьме в глазах, ему явно не понравился. «Думаю, у меня получится выяснить это, когда вы придете на отработку». Все же он решил меня наказать. Я подавила тяжелый вздох и уставилась на мужчину с преувеличенным интересом. Может, у него проснется совесть? Ведь он прекрасно знал, что виноват был этот Лерой, который меня спровоцировал. Но то ли из вредности то ли из какой-то мужской солидарности, решил сделать крайний меня. — И каким будет мое наказание? — спросила я, надеясь, что весть об этом не дойдет до моего отца. — После занятий вы придете на склад артефактов и поможете навести там порядок. — На склад артефактов? Да это огромное хранилище под завязку, заваленное древним хламом. «Мне понадобится несколько лет, чтобы там прибраться». «Малый склад», — уточнил мистер Альдру, «который находится рядом с моей подсобкой. И не волнуйтесь, я буду рядом, чтобы помочь вам, мисс Мариса». «Это бы мне только не хватало. Похоже, этот профессор просто нашел повод, чтобы удовлетворить свое любопытство». «Не удивлюсь, если он попытается применить на мне действие какого-нибудь артефакта, чтобы убедиться, действительно ли я такая ущербная или просто притворяюсь. Не он первый, не он последний. И если это все, то я пойду», — сказала я, пытаясь подавить очередную волну раздражения. «Увидимся после занятий», — многообещающе ответил мужчина и больше не обращал на меня внимания. Вернулся к своим бумагам, разложенным на кафедре. Я же выскочил в коридор, чувствуя себя в западне. Мне вовсе не хотелось конфликтовать с преподавателем. Но еще оставался один крошечный шанс, что он сможет мне помочь. Взгляд снова вернулся к браслету. «Если хоть кто-то скажет мне, как снять эту штуковину...» Он станет навеки моим самым лучшим другом, перед которым я буду в долгу до самого конца своей жизни. В коридоре, прежде чем пойти на следующую пару, я некоторое время просто стояла, глядя в окно на полигон. У пятого курса боевого факультета в это время было сдвоенное занятие по физической подготовке. Откуда я это знала? Губы невольно искривились в невеселой усмешке и моя маска ледяного спокойствия дала ощутимую трещину. Я наизусть выучила расписание Кайрена Артаса, потому что с нашей самой первой встречи он так глубоко и прочно застрял в моем сердце, что случайных пересечений в столовой и между парами мне было катастрофически мало. Иногда мне казалось что я не смогу дышать, если не увижу его. А ведь бывали дни, когда боевики и вовсе целыми днями торчали на своем закрытом защищенном полигоне. И тогда я чувствовала себя больной. Даже не так. Смертельно раненой. Я не знала, что именно разглядела в этом драконе. Чем он меня зацепил? Тем, что он сын богини Лизы и Джея Артаса? Избалованный наследник, привыкший получать все, что захочется. Прирожденный лидер, окруженный многочисленной свитой. Он был, как персональное светило для многих в Дархоле, путеводная звезда, но я никогда не стремилась к свету. Меня всегда привлекала тьма, потому что она жила внутри меня, и ее отголоски я ясно видела в серебристых глазах Кайрена Артаса. Именно в ответ на ее таинственный зов мое сердце начинало колотиться, будто сумасшедшее. Внизу живота стягивался сладкий узел, а потом приходила отрезвляющая боль. Браслет всегда работал исправно, не позволяя мне забывать, Кому я на самом деле принадлежала? Отец не мог допустить, чтобы его единственная маниакально любимая дочь вдруг оказалась в объятиях другого мужчины и сделал все, чтобы этого не произошло. Он годами вколачивал в меня правила поведения и мысли, что влечение это плохо. Каждый раз, когда в моем теле Вспыхивало пламя, проклятый браслет бил меня током, оставляя на коже ожоги. После ночи в Гранд-холле на мне тоже оставались следы, ведь там, среди прочих, был и объект моего вожделения. Для него, скорее всего, все происходящее было не более чем элементом игры, просто развлечением. А для меня Настоящей пыткой, которая, правда, началась еще задолго до посвящения, потому что весь мой жесткий самоконтроль полностью пропадал, когда я погружалась в сон. И тогда самый красивый на свете дракон с серебристыми глазами врывался в мои грезы и творил такое, от чего я просыпалась с опухшими, искусанными губами и застрявшим в горле криком боли, ведь проклятый артефакт не знал пощады. Я на миг закрыла глаза и прижалась лбом к прохладному стеклу. Осень полностью вступила в свои права, и холодный климат Лансфорта уже дал о себе знать. Дорожки за окном местами были покрыты инеем, зато воздух был будто застывшим, и таким кристально чистым, что я отчетливо видела отдаленный полигон и маленькие фигурки боевиков. Где-то среди них был и Кай, который, скорее всего, больше никогда даже не посмотрит в мою сторону, учитывая, как именно произошло наше официальное знакомство. Он назвал меня Фригидной. При воспоминании об этом грудь сдавила. И я моргнула, стряхивая с ресниц непрошенные слезы. Чего я точно не стану делать, так это плакать, даже из-за божественного наследника. Стекло запотело от моего дыхания, и полигон пропал из виду. А мне пора было торопиться на следующую пару, потому что профессор Аурия Люк любила дисциплину, даже больше, чем мистер Альдрун а мне еще предстояло сделать ей доклад по теме прошлой лекции. Оторвавшись от окна, я направилась в нужную мне аудиторию и почти не удивилась, когда у самой двери путь мне преградила какая-то девица. Судя по ауре и запаху, полукровка еще и не местная. «И что он в тебе нашел?» – спросила она, уперев руки в бока. «Понятно». «Еще одна фанатка из свиты нашего полубожественного Кайрена Артаса». Проигнорировав эту ненормальную, я попыталась ее обойти, но незнакомка явно нарывалась на конфликт. «Почему его выбор пал на тебя? Чем ты его привлекла?» – прошипела девица, пытаясь заглянуть мне в лицо. «Вокруг нас начали собираться зрители». Кажется, на то и был расчет, и я вновь оказалась в самом центре нелепого скандала. Держать на лице ледяную маску с каждым мгновением было все сложнее, поэтому я решила ответить, чтобы от меня, наконец, отстали. «Не думаю, что кто-то из адептов делал этот выбор», — с сомнением протянула я. «Мы все играем роли в чьем-то театре марионеток, и никто не знает, кто кукловод». «Да всем известно, что Кай и есть кукловод. Кроме него ни у кого нет такой власти в этой академии. Разве что у преподавателей. Но им эти игры не нужны. Как знать!» Пожала плечами я и, воспользовавшись временным замешательством моей собеседницы, проскочила в аудиторию, полную драконов, слышавших наш разговор. Сложнее всего было изображать невозмутимость. Но я, кажется, справилась, потому что за спиной не было даже намека на обсуждение. Да и чего обсуждать, все и так уже ясно. За какие-то неведомые заслуги сам Кайрен Артас избрал меня ущербную для посвящения. А вот что случилось дальше, похоже, осталось загадкой. Но чем от меня точно не пахло, так это жаркой оргией поэтому выводы напрашивались сами собой. К счастью, профессор Люк не дала моим одногруппникам даже шанса возобновить свои вопросы, и до самого конца лекции я была в относительной безопасности. А когда прозвенел звонок, я, игнорируя любопытные взгляды, направилась в столовую, задницей чуя, что там обязательно что-то произойдет. И интуиция меня, как и в большинстве случаев, не подвела. Вот только жаль, что вовремя к ней не прислушалась.